Арика. Объявленная ранее свадьба мистера Николаса Динса и мисс Ромари Патон не состоится. Я знал их обоих. Хорошо помню их до сих пор, как это августовское утро, когда мне изумило сообщение в Times. Я зачитал его Мэри, мы как раз завтракали. И она удивлённо взрилась на меня. — Ники и Рома! — воскликнула Мэри. — Дорогой, я просто не могу в это поверить. Они же месяц назад сидели здесь, переполненные любовью. Что случилось? — Этого я не знал. Шел 1937 год. Возможно, если бы я был в курсе, мы с Мэри смогли бы что-то предпринять. Но о том, что произошло, нам стало известно лишь два года спустя, когда началась Вторая мировая война, а Роза-Мари вышла замуж за молодого Уэйна. Я это все помню, потому что в то утро за завтраком мой взгляд остановился на двух абзацах. В одном сообщалось о награждении летчика, погибшего смертью героя. Во втором последнем сообщалось, что свадьба командира эскадрильи А и мисс Б не состоится. Потом Никки участвовал в сражениях за Британию, дослужился до командира эскадрильи, получил нас наград и погиб в бою. Я словно перенёсся на 2 года в прошлое. Напротив сидела мэри, не постаревшей ни на один день. Тот же стол, та же посуда, Я словно опять услышал, как она тогда вскричала «Ники, Рома! Дорогой, я просто не могу в это поверить!» Глава первая Семья Мэри жила в замке Кредо к не одну сотню лет. Ее отец происходил из действительно древнего рода, основатели которого каким-то образом проглядели, когда первые короли производили своих верных вассалов в бароны, А впоследствии гордость не позволила им принимать титул от этих выскочек, плантагенетов и сменивших династии. Так что Джордж Креддок мог держаться на равных с любым из так называемых пэров, а на большинство и смотреть свысока. Когда он стал моим тестем, я, конечно, узнал его получше. Восхищался им, любил его, хотя и немного побаивался. Мэри, как уж принято уж он, частенько говорилось, что... Он обо мне самого высокого мнения. Не знаю, соответствовали ли истине ее слова, но он и впрямь всегда благоволил ко мне. Особенно, когда его поставили в известность, что мы с Мари любим друг друга. Никто, разумеется, не мог составить Мари достойную пару, но он, возможно, подумал, что скромный, но с университетским дипломом, представитель среднего класса, куда как лучше какого-нибудь новоиспеченного графа. С другой стороны, Мэрри всегда умела добиться своего, даже в таком важном вопросе, как замужество. В те дни я был очень молодым архитектором, оставив самое понынь, так разумеется уж не хожу в очень молодых. К 1914 году Джордж Кред, хотя и с неохотой, наконец пришёл к выводу, что безлошадный транспорт вскоре станет элементом повседневной жизни. Ни у кого, разумеется, не могло возникнуть желание путешествовать по стране в этих самоходках, однако они могли принести пользу человеку, живущему в десяти милях от станции. Например, послужить для перевозки багажа, а может и гостей, из точки А в точку Б. Поэтому фирма, в которой я работал, получила заказ на переоборудование старого амбара, примыкающего к конюшне, в гараж с комнатами для шофера на втором этаже. Мой шеф поехал в поместь, провел там день, сделал необходимые замеры и, вернувшись, принялся за чертежи. А потом, к счастью для меня, заболел, и реализовывать его замысла на месте пришлось мне, так я попал в замок Крадок и встретился с Мэри. Мы женаты уже тридцать четыре года, и, полагаю, ныне я в большей степени достойной руки, чем прежде». Я про то, что за это время сумел многого добиться на профессиональном поприще. Да и любой мужчина стал бы лучше и добрее, прожив столько лет бок о бок с мрей.